Глава д е с я т а Посёлок городского типа на пять тысяч жителей. А ты в нём чёрный риэлтор, налоговый инспектор, да ещё холодным обзвоном по вечерам подрабатываешь. И жена у тебя на рынке всех обвешивает. И сын, юная учительница русского языка, совратил всячески в уборщицкой, а потом жениться отказался. отчего она уехала в слезах и расстройстве, бросив школу на директора, уборщицу и б и б л и о т е к а ш у Бабу Нюру. Вот приблизительно как-то так на нас смотрели жители Шварцдата. Ну ладно, не на нас, на меня любимого. Герой на стороне князя тьмы. Шварцдатте, буквально только что лишившимся всех своих героев. За неделю до того, как я откинул ласты на собственном диване, мне на работе дали стажера Юрку. Мозгов у парня хватало лишь из ведра воду не пить, пока полы моет, зато болтливости на троих цыганах под кокаином. Все его непозволенные и мной речи были наполнены разной фигнёй, типа фрагов, мамок, ш а т а н и е трубы и нагибания. Дурак дураком был. Правда, одну вещь я запомнил, потому что решил уточнить, что это такое было и как оно случается. И вот сейчас, шествуя между гигантской жабой и гигантским манулотавром, Я прямо всеми жабрами души ощущал, как у свидетелей нашего вполне мирного и ни разу не вызывающего шествия взрываются пуканы. Свидетелей было очень много, поэтому метафорические хлопки в моих ушах раздавались бурно и часто, э т а к и м ниже поясным хором особо крупного масштаба. Что оставалось делать? Лишь гордо идти вперёд, в развивающемся чёрном плаще с мордой ящиком, и шлемом, э т о к р а с и в о под м ы ш к о й на полусгибы руки — За Валеру сейчас отвечала Саяка, отчего парень, с к о н т р о л и р у ю щ е й его шляпой, плёлся в ней в конце процессии, заставляя унисон стучать сердца тех, кто едва только ушибся взглядом об меня. Тревожные крики, призывающие целителей, мы уже слышали минут пять к ряду. Тот самый гном, который плохой актёр, шёл рядом с нами, показывая дорогу. С видом существа, остро желающего сделать себе харакири здесь и сейчас. «По улицам слона водили!» А, кстати, хороша улица. И город хорош. Чем-то мне напомнил он Алсталамб. Разве что здания мощные, с толстыми стенами, чуть ли не крепости. Бывший работник коммунальных служб во мне одобряет. Это тебе не штробы делать в картонных стенах, того и глядя насквозь перемычку пробьёшь, заставляя хозяина изойти на фекалии. Тут прямо всё такое, ух, могучее, капитальное, но красивое. «Все пропало!» Позади нас раздался истошный вой так внезапно, что я чуть не вздрогнул. Тем временем истеричные вопли продолжились. «Боги отвернулись от нас. Госпожа Сирис покинула мой храм. Она ушла совсем!» «Упс!» «И у тебя, Калапий!» Снова истошный, полный изумления визг сзади, только теперь из уст женщины. «Мой храм тоже опустел! Из него ушла святость! Наступает конец времен!» «А я что?» Иду, иду. Ногами иду. Морда ящиком, спину печет от взглядов девчонок, п р о к л я т и е жалобы, истерики жильцов усугубляются оставшимися на ногах горожанами. Гном вон, тоже идет. Правда, глаз у него дергается нервно, и ручки потные сжимаются. Жаба-генерал и Манула Тавр с интересом на ходу оглядываются. На вид и м е е т невинный и непричемный. Да и ладно. не будем никому говорить что это от моей боопротивности в храмах всем реликвиям кирдык настает многое з н а н и е многое печали а их печали уместных и так перебор по всем фронтам шумно как то у вас тут сегодня нейтральным тоном поведал я гному может пойдем быстрее а то я стесняюсь бедо л а г а аж подавился то ножками переборят ь стал куда активнее правда это привело к довольно грустным последствиям улица была длинная Храмов на ней было много, народ стенал очень активно. В результате мы в дипломатический квартал заходили, оставляя за своими спинами немалое такое гражданское волнение. Но зато теперь Шварцдад точно знает, что прибыли послы империи тьмы, фиг нас втихую угробишь. Под проживание гостей весьма нестандартных форм и р а з был выделен настоящий дворец. Большой такой, просторный. с пятью ожидающими нас внутри, бледными человеками-прислуги, нервничающими изо всех сил. Два мужика и три женщины смотрели на нас с откровенным страхом. «Хочу напомнить, дорогие гости», — раздражённо и громко произнёс гном, «что его императорское величество к р а т у р э г н о с д и ц е н д о р н отнесётся без всякого понимания. Более того, я уверен, самым негативным образом — если приписанных к вашей резиденции слуг с и д я т н е я, ни Картавр не пытаемся разумными существами», — возмущенно фыркнул Манула Тауэр. «Про наших Грайуэнов и говорить не стоит. Их раса никогда не была каннибалами». «А я и не вам это говорил», — мстительно вякнул непорядочный гном. «А герою его с сопрожденью». в о «Я ж подавился от возмущения». Но было поздно. Бронированный недомерок уже в о в с ю г р о м е х а л к двери. Да что этот гном себе позволяет? издала крик души Тами. Фигня война, попробовал я утешить накручивающую себя рыжую. Мы им уже отомстили, Не в общем. Поднимите кто-нибудь женщину. Их же три было. Где третья? Валера унёс? Куда унёс? На кухню? Ловите его. Маленький толстый подонок. Приковав засранца цепью к самой натуральной батарее рядом с туалетом в одной из гостевых комнат, Иоанн отравил на зловредного п о р о с е н к а Матильду с лекциями о добре и силе любви, после чего пошёл держать совет с монстрами. Чудовищные порождения зла высказались самым недосмысленным образом. Сидим тихо, никого не трогаем, подчиняем Валеру, ждём, пока вызовут. э то, понимаешь, тонкий дипломатический нюх з а у р м о р х а л в а н а утверждает, что в Шварцдатте сейчас неспокойно, через час будет ещё неспокойнее, а через сутки все встанут на уши. Незачем, мол, сгущать сущности. Вошли, так вошли. А нота протеста по поводу засады и п р о ч и е претензии, репутации, штрафы. Так это мы сейчас, госпоже Сатарис, всё настучим лучшим образом. А мудрый князь скажет, что дальше и как. Разве плохо? Хорошо же. Дела у нас есть. Выспаться, пожирать, выпить, познакомиться с товарищами, утрясти с гравейными тактику защиты этого дворца в случае народного чего-нибудь. Раньше я бы сказал, что продумываю не пути отхода, но мы сейчас с всей дружной кучкой как бы не главные по уровню шишки в местном огородике, так что вполне можем постоять за себя без позорного драпа. Заглянув в куалерию, я убедился, что пухлый чемпион зла плотно застрял на стадии гнева, не собираясь переходить к поискам компромисса. Но, к сожалению, для него цепь и отопительная батарея были куда крепче, чем его невысокие относительно характеристики. Впрочем, рвать и ломать он был не настроен, а просто сидел с обиженной мордой лица и определённо пытался построить козни юной корой своего головного мозга. Вот и хорошо. Пора гравейным. Весь десяток был обнаружен мной в главном холле. Синекожие мужики, рассредоточившись по помещению, сидели в расслабленных позах, оставив лишь парочку своих на карауле, смотреть, что там происходит снаружи. Вот тут дело сначала пошло тяжеловато. Если министр финансов и генерал общались со мной вполне свободно, без лишних заморочек, то эти бойцы тушевались, не зная, как реагировать на мою героическую морду. С одной стороны, вроде совсем не начальник, даже близко не валялся. С другой — припёрся к н я з ю т ь м ы причём в окружении всех других мировых лидеров зла, пошушукался, затем свалил, совершил подвиг, припёрся назад, и вот мы здесь. В общем, неловко как-то. Субординации без бутылки не разберёшься. Но познакомиться вышло. Имена, правда, у гравейнов оказались очень рзаковыристые. е Настолько, что их десятник, которого звали Арнуйзнон Дхаап, обладал наиболее лёгким в произнесении именем, чем вызвал мои подозрения, может, его и повысили, потому что у выговорили. Озвучивать всё это я не стал, поэтому пошёл инспектировать дальше. Генерал и министр сидели в обеденной зале, тихо бурча о чём-то своём. Решив их не трогать, уж больно серьёзными мордами они там заседали, Я отправился к девушкам, обнаруженным мной на втором этаже в одной из больших комнат. Делали они то же самое, что и гравейны, то есть сидели и стояли в окон, чутко прислушиваясь к редким воплям, эхо которых долетало до у д а р ц а Похвалив их за конструктивное поведение, я смылся. И оставалось самое важное — слуги. Люди так были напуганы до обосрамсов, а если до них дойдет, что в городе неспокойно по нашей вине, то могут и свинтить. И что тогда делать? «Нет уж». Все пятеро о б н а р у ж и л и шушукающимися на кухне. При виде меня товарищи-пролетарии замерли, как испуганные сослики, теряя цвет кожных покровов и блеск разума в глазах. «Спокойствие, только спокойствие», — у в е щ е в а ю щ е произнес я, хватая в руки банку с вареньем для демонстрации собственной безобидности. Сунув палец в вязкую, неопознанную, но приятно пахнущую массу, я его демонстративно облизал. глядя на прислугу дворца, а затем спросил. «Ну ч т о как вы тут? Как жизнь?» Сначала одна из женщин тихо села в очередном обмороке, вторая красиво схватилась об косяк, самый пожилой из мужиков взялся за грудь в районе сердца. А вот потом я почувствовал, что это было вовсе не варенье. Ни котик, ни жабонька, ни десяток зубастых сытулых гоблинов оказались олицетворением самого ада на земле. н е с н о ш и б а т е л ь н о красивая сатарис в своих плотно натянутых шортиках. А вот эта самая х р е н о в а банка, что коварно дожидалась меня на кухне враждебного государства. Она, эта гладкая стеклянная сука, которую я зачем-то очень аккуратно поставил назад на полку, таила свой концентрированный яд, терпеливо ожидая моего прихода. Невыносимо острая лава растеклась по моим потрохам, как у себя дома, делая это с такой силой, что впавший в шок организм первым делом ощутил, что у него печёт палец. Волна сатанинского жара начала неукротимо захватывать мой разум. Время шло на секунды. Орать, л и б а т ь воду, п у с к а т ь слёзы и сопли, трогать пальцами, а не м е ш и й язык, и дёргать засведённые уши я при свидетелях просто не мог. Никак. «Я герой, мать вашу! Посланный! Мне нельзя!» Сурово, очень сурово. о глядев впавших в пространство людей... И о с у ж д а ю щ е я покачав головой, неимоверным усилием воли сунул уже пострадавший палец в ту же проклятую банку, стараясь, чтобы на него налипло как можно меньше, сунул в рот, со смаком облизав, а затем, развернувшись, твёрдым шагом удалился с кухни. А потом, впервые в своей печальной жизни, я занялся самым что ни на есть женским делом. Принялся плакать в туалете. Кислое вино, салфетки, полотенца, вода из крана. Это всё менялось в карнавальной пляске, пока мои собственные потроха и рецепторы сходили с ума от сверхжгучей мерзости, пытающейся меня уничтожить. Причём эти ощущения были насквозь фальшивкой, потому что жар души не помогал. Если бы я только знал, что через несколько часов, когда придёт пора сесть на белый трон, всё повторится в куда более жёстком и бескомпромиссном варианте, то, наверное, попытался бы повеситься. Интерлюдия. Город шумел. Это был нездоровый шум народных волнений, знакомый Лилит по прошлому, а тревожный гул множества паникующих людей, в котором то и дело раздавались резкие свистки представителей местной полиции. Демоница не всегда носила звание генерала, хотя даже когда носила, не раз и не два выполняла тайные миссии Сатарис или устраивала бучу просто по велению души и сердца, как тот раз. когда они познакомились с м а ч е м Кое-какой опыт у девушки в плане организации беспорядков был, отчего сейчас она настороженно стояла у окна, готовая действовать, если вдруг местные придумают какую-нибудь гадость. Хотя, может, и не стоит волноваться. Команда героя, которой она, кстати, принадлежит, и сама по себе раза в два сильнее, чем можно определить по уровню. А уж два генерала и отнюдь не слабый Заур Морхаун — так вообще могут справиться с небольшой армией. Гравейны. Весь десяток не представляет из себя ничего выдающегося. Но очень крепкие бойцы, каждый из которых выше 80-го уровня. Проще говоря, с т о и т перед ней задача захватить Шварцдат, имеющимся в наличии силами, л и р и т бы особо не переживала за успех, да и за план тоже. Главное, ведь что? Разделаться с гвардией императора и его магами, а уж остальные... Да... Не зря местные привечали героев, пусть и доходили до нее слухи, что г е р о и эти благородством не с т р а д а ю т совершенно. Но все равно лучше быть настороже. Блондинка-фетишистка устроила шумную возню с плоскогрудой волшебницей, пытаясь отнять у той забавного толстого зверька, принадлежащего герою. Циничная доска с подозрительными фиалковыми глазами, чей взгляд иногда вгонял Лилит в дрожь, намеревалась использовать филийского ж у х а в качестве подушки. На что тот, в общем-то, не возражал. д о ш и л а в мягком, назовить суккубе мягком, м е с т е у жрицы протестовала против эксплуатации животных. Девушки бурчали, шутку пихая друг друга в ребра и повыше, грозили шутливыми карами, тягали хрюкающего зверя, а демоница наблюдала за этим, внезапно глубоко задумавшись. Ей нравилось быть с этими смертными. Самосбродные девчонки были каждая себе на уме, но при этом не забывали и о подругах, в том числе даже о ней. В основном отличалась блондинка, время от времени наседающая на Лилит с уговорами научить ее носить на себе вещи, созданные специально для суккубов. ш л и п е н х о в полностью игнорировала у ч е н и е благих богов о вреде общения с демонами. Почему? Когда Митрогард услышала историю взаимоотношений фигуристой девчонки с этими богами, то долго качала головой, пытаясь устаканить в ней новую информацию. Это же какой компромат! А ведь матч-крайм ни разу им и не пользовался. С д а т а р и с другое дело. Там герой строил шумиху ради спасения собственной жизни, но другие — богини. Нет, отомстил и забыл. Лилит все нравилось, кроме одного момента. Она чувствовала, что стоит от коллектива чуть-чуть на особицу. Вовсе не потому, что у нее рожки, красная кожа и хвост. И не потому, что она гораздо сильнее всех девчонок вместе взятых, за исключением, может быть, подозрительной волшебницы. Да и отношение к ней было ничуть не предвзятым. Дело было в другом, в чем-то неуловимом. Может, потому что она, Лилит, не спит с героем? Нет-нет, тут что-то другое. Дверь комнаты открылась, и внутрь вошла маленькая певица-мимика. За собой дверь она закрыла хвостом, держа влажные ладони так, чтобы они быстрее просохли. Ее появление не осталось незамеченным. «Мимика», — оторвалась от боков жалобно стонущей Саяки Матильда. «Ты м а ч и не видела?» «Не видела», — тихо ответила б а р д е с о а тряся пальцами. «Но слышала. Он кого-то в туалете пытает». «Что?» «Что?» — переспросила вслух Митрогард. «Кого? Как? За что?» «Ну, там было закрыто», — начала к о ш к а девочка доклад. «Я услышала через дверь крики, плач, стоны». поэтому побежала вниз на первый этаж. Стало интересно, кого это он? Слуги на месте, министр с генералом тоже, а десяток ваших гравейнов в полном составе охраняет холл. Так что я просто вернулась сюда. А значит, все нормально. Солнечная улыбка вернула с ь жрица всех богов к ребрам великого мудреца. ф и л и с к и й вжух под шумок, удравший на руки к б а р д е с е начал работать полотенцем. — То есть, как это нормально? — не выдержала Лилит, оглядывая всех присутствующих. «Он же пытает кого-то! Мимика с её слухом не могла ошибиться?» «Да всё нормально», — подняла голову от блокнота рыжая гномка, до этого старательно в п и с ы в а ю щ е г у него цифры. «Мимика же проверила». «Проверила? Что проверила? Что такое она, мать вашу, проверила? Что он незнакомца пытает?» — пошла кругом голова у бывшего генерала, пытающийся понять, почему окружающий пребывает в такой безмятежности, причём естественный. пока герой в туалете кого-то пытает. За что? Почему? Зачем?» Шок был настолько велик, что Димонесса озвучила мучающие её вопросы, иначе бы пришлось, сгорая от любопытства и тревоги, бежать в тот самый туалет. «Лилит, но не дёргайся ты так», — лениво ответила валяющаяся на полу и оставленная неугомонной жрицей в покое Саяка. «Матч думает о нас всегда. Ему больше неком». Поэтому, если он никого не позвал, то всё в порядке. Может, шпилу она поймала или старого знакомого. Помню я одну гоблиншу. Она ещё обожала золотой пирсинг. Везде себя она протыкала, шлюшка зелёная. Расслабься, это его дело. — Вы ему очень доверяете, — наконец выдавила из себя Сукуба, к мысленно умывая руки. — Конечно, доверяем, — гномка вновь сунула курносый носик в с в о й записи. Он только на вид дурак дураком, а так вообще-то умный. — И смелый, — добавила жрица, забавляющаяся тем, что благословляла Виталика. Жух, периодически подсвечиваемый золотистым сиянием, ложащихся на него усилений, недоумевал, крутясь вокруг своей оси и пытаясь укусить э т и спецэффекты. — И сильный, — пискнула кошка-девочка, выглядывающая в окно. — Вы его просто любите, — насупилась суккуба, присоединяясь к б о р д е с е Она не собиралась идти против коллектива, несмотря на всё своё внутреннее возмущение, просто по-женски захотелось оставить за собой последнее слово. Правда, Митрогард совсем не ожидала, что после этой её фразы воцарится такая глубокая тишина. «Любовь», — каким-то потусторонним голосом заявила юная гномка, «понятие растяжимое». И вновь тишина. Такая нелёгкая, тянущая, загадочная. Лилит почувствовала, как у неё зудит хвост от любопытства услышать продолжение, так как всё в тоне гномки буквально о р а л а о продолжении. н у вот задать наводящий вопрос... Какой наводящий вопрос? «Мы долго обсуждали с девчонками», — продолжила закрывшая блокнот гномка, тряхнув рыжий г р и в о й волос. «Ещё до того, как познакомились с тобой, конечно. Так вот, о чём это? В общем, мы говорили и пришли к выводу, что мы м а ч а не любим, никто из нас». «Ну, в том нормальном смысле. Ну, то есть, э, любим, но не так, как обычно. Опять не то. в Саяк, объясни». «В общем...» — скрипучим голосом отозвалась плоская волшебница, играющая со своей шляпой. «Мы не похожи на этих коров, что обычно прутся за героем с улюблёнными глазками, Лилит. Матч для нас всех как...» «Старший брат!» — выпалила Матильда мучительно краснее. На да что бывшая ведьма лишь невозмутимо кивнула, добавив, что да, очень похоже, только с сексом. — Так ты ж за него замуж выйти хочешь! — звыла, совсем потерявшая берега логики, суккуба, х в т а я с ь за свои прекрасные волосы. — Конечно хочу! — такома ц а р и была непоколебима, как скала. — Он меня терпит и любит, но тоже не по-нормальному. — А замуж? Никто бы тут не отказался. Замуж, в смысле, разве что мимика. — Эй! — прижала уши к голове кошка-девочка. — Так он же тебя прибьёт, если петь дома будешь, — обломала б о р д е с с у святой истинно безжалостная гномка. — а В общем, такие вот у нас нездоровые отношения, от которых всем здорово, — неожиданно серьёзным тоном закончила переворачивать внутренний мир суккубы Саяка. — Но любовь? — Так, чтобы романтика и на жопы бантик? Не, дай Матильда. — Что, Матильда? — выдохнула побледневшая суккуба, прислонившаяся плечом и головой к стене возле окна. Её взгляд блуждал по потолку комнаты. «А ничего, потом узнаешь», — невнятно пообещала бывшая ведьма, а затем, натянув шляпу на лицо, захрапела. Лилит определённо в этот момент стоило обратить внимание как на эти слова, так и на покрасневшую блондинку, которая украдкой облизала взглядом ф о р м у демонессы. Но, в ы чаша госпожи Митрогард оказалась наполовину переполнена. Мысли в голове теснили, сшибались, меняли векторы и приоритеты. Мозги пытались взять перекур, а сердце не видало покоя. — Это вообще как? Они с ним спят? Да так спят, что она в своей каюте на корабле порой с ума сходит. И ладно м ы по одной, так все вместе там, в капитанской каюте, ночуют. И как ночуют? Что это? Что это за извращенки такие? И, и да, они действительно ведут себя как товарищи. «Ни поцелуев, ни нежных слов, ничего. Ну, вне той самой каюты, где все вместе на одной кровати...» «Тёмные боги, помогите мне!» Боги не откликнулись, зато с треском открылась дверь, на пороге стоял матч-крайм. Выглядел герой просто ужасно. Помятый, бледный, с п о л у с т к р ы т ы м ртом, стеклянным взглядом и трясущимися руками. Даже доспех на нём сидел как-то п е р е к о ш е н о а мокрые волосы обвисли печальными сосульками. Гнетущее впечатление побывавшего ч е н ь серьёзной п е р е д р я г и человека добавлял бурдюк с вином, из которого мать жадно отхлёбывал каждые несколько секунд. Постояв немного на входе, герой нетвёрдой походкой двинулся внутрь. «Мать!» — насторожилась рыжая непоседа, присоединившаяся ранее к оконным наблюдательницам. «Что с тобой?» й а а а вяло выдавил капитан, протянув вперёд свободную от вина руку. у и в о в в в Помахав конечностью, он добрел до дивана, рухнув на него, подобно подрубленному дереву, попутно убирая доспехи в инвентарь, а через пару минут настороженной тишины вовсю засопел. Лилит, продолжающая вести свой дозор у окна, стала невольной свидетельницей того, как Тами, независимо в ы р к н у в нырнула в спальню, притащив оттуда подушку, чтобы запихать ту краему под голову. Второй была Матильда, свершившая те же телодвижения, но уже с одеялом. Потом настала очередь Саяки, вялым жестом отправившей свою шляпу прилететь герою на голову и закрыть то от света в помещении. Последней была мимика, правда, не одна, а вместе с филийским жухом. Эта парочка просто-напросто подлезла парню под руку, на что была автоматически обнята. В комнате воцарилась тишина. И ведь... И ведь ни одна из них не пошла в тот туалет, чтобы выяснить, кого он там пытал. подумала про себя д и м о н е с а глубоко вздыхая. И «Еще много предстоит понять, особенно через несколько часов, когда герой проснется и отправится в тот же туалет».